Глава двадцать Шах. И мат, видимо. Вопрос в том, кому сейчас поставят этот мат. Что за шахматную партию мы разыгрываем? Что Шах хочет мне сказать за этой чашкой кофе? Чтобы я отвалила и предоставила своего мужа его падчерице в безраздельное пользование? Так я, собственно, и готова это сделать. Меня уговаривать не надо». Или этот шахматист хочет удостовериться, что любимой дочурочке ничего не угрожает. Или, да, кстати, вот это как раз вероятнее всего. Шаха волнует судьба компании Кирилла. Развод ведь предполагает раздел имущества. В том числе делится и компания, которую Кирилл создавал, будучи уже в законном браке. И если этот красавец-мужчина является компаньоном, или партнером, или кем-то там моему супругу, то, конечно же, ему важно, чтобы компания Кирилла осталась целой и неделимой. Интересно, как далеко они готовы зайти, чтобы заставить меня отказаться от претензий на компанию? Главное, я ведь и не претендую ни на что. Я бы и не стала. Я не думала о разводе. Правда, совсем. Но, конечно, иногда в разговорах с подругами возникала тема, а что если... Ну или кто-то из знакомых внезапно разводился и на повестке маячил раздел совместно нажитого. И тут начинала работать поговорка «Хочешь узнать человека? Разведись с ним». Многие из тех, кто казался абсолютно адекватным, вдруг начинали творить дичь, вроде распила машины и вывоза старой мебели. Один товарищ приехал в день рождения ребенка и унес старенький ноутбук, который был нужен его же чаду для онлайн-занятий. Ничего святого, как говорится. Еще когда заходил разговор о разводах, я всегда вспоминала свою тетку, жену маминого брата. Она чуть что устраивала бабушке скандалы и вопила, что подаст на развод и будет делить имущество. И меня тогда уже шокировала именно такая постановка вопроса. В разводе для нее был главным именно вот этот раздел. Она словно издевалась над нашей семьей. Потому что у этой хабалки каким-то образом оказалась доля в бабулиной квартире. Ей плевать было на семью и на чувство. Имущество. Она орала о разделе и была уверена, что очень сильно пугает этим свою свекровь. Мою бабушку. В итоге они с дядей так и не развелись. Она умерла. Дядя больше жениться не рискнул. Не знаю, почему сейчас вспоминаю именно об этом. Я реально не думала о разводе. Но предполагала, что если это, не дай бог, когда-нибудь произойдет, то у нас с Кириллом хватит ума и так-то разойтись мирно. И вот теперь я участвую в какой-то странной шахматной партии. Мы заходим в уютный ресторанчик. Шахова тут явно знают, сразу проводят к определенному столику. Он в дальнем углу, отгорожен чем-то вроде ширмы из живых цветов. Красиво. И, и я знаю это место. Черт, Именно тут и попался мой благоверный. Тут Марина якобы засекла Кирилла и отправила мне те самые фото. Ника, это не твой муж?» «Мой. Прекрасно, она знала, что мой. Видимо, на моем лице отражаются чувства. Шах как-то странно смотрит. Ника, что-то не так? А вы как думаете? Специально привели меня именно сюда?» «Не понял. Неважно». Давайте сядем, и вы скажете, что вам от меня надо. Вот так сразу, а если я еще не придумал? Вам кажется, что это весело? Играть чужими чувствами весело? Знаете что? А идите-ка вы, вместе с вашей дочуркой, торговым центром, компанией, в пешее эротическое. Резко поворачиваюсь, чтобы уйти, но мне не дают. Хватают за локоть, возвращая на место и буквально силой вжимая в тело. «Это что еще такое?» Рвусь из его объятий и, высвобождая руку со всей дури, заряжаю ему пощечину. «Мы стоим за ширмой. Нас никто не видит. Но даже если бы видели, мне не стыдно. Мне мерзко. Словно меня окунули в дерьмо. Вот так. Пустить меня!» «Да в чем дело? Что вы как кошка дикая? Пантера! Я поговорить хочу! Я, Я на вашей стороне, Ника!» А мне плевать на чьей вы стороне, ясно? Просто плевать. Ника, ну будь ты разумной, давай сядем и поговорим. О чем? О том, как вы с вашей доченькой у меня мужа уводите? Да пожалуйста, уводите. Если он уже повелся, если решил, что измена это нормально, если посчитал, что может с кем-то за моей спиной. Ради бога, мне такой муж не нужен. Пустите, я хочу уйти. Не пущу. Я тебя привез, и я увезу. Сядь, я сказал. Не знаю почему, я послушалась. Просто устала бороться. И противно было. Взрослый, здоровый мужик решил, что может на меня давить, ну хорошо. Только вот зря он это сделал. Если раньше я думала, что мне хватит части квартиры и алиментов на сына, то теперь мне захотелось получить от Кирилла все. По полной.